Глава 80. Джой и Шепард. Февраль 1983 года. Хендерсон Джордж. Трудолюбивый фермер, который прекрасно заботился о своей семье и своих животных. Соболезнования родным. Фред и Джинни Поллард с семьей. Уже несколько дней газеты писали только о разрушительных пожарах, прокатившихся по Южной Австралии и Виктории в разгар аномальной жары. Их вызывали в основном удары молнии или самовозгорания, а затем разносили сильные ветры. Однако случались и умышленные поджоги, и просто бездумные поступки вроде выкинутого в окно машины окурка или сжигания мусора в открытых печах. Блэкханский пожар, уничтоживший фермы вдоль булок и Уишерт Роуд, стал одним из первых в штате. Пожар на Джонсон Роуд оказался ложной тревогой. Кларис Джонсон перепугалась, учуя в запах дыма из Южной Австралии. Однако многим повезло куда меньше. Первые полосы газет пестрели жуткими фотографиями. Черные скелеты домов и сараев, обугленный скот на черных пастбищах, безутешные дети и взрослые, сжимающие чудом уцелевшие пожитки, венчик для взбивания яиц, плюшевого медвежонка, снимок погибшего щенка... Каждый образ впечатался в память Алекса, точно татуировка в кожу. Но хозяйка его ночных кошмаров, когда он вернулся наконец домой и провалился в недолгий сон, стала пассажирка одинокого автомобиля на Уайшер-роуд. Запертая в раскалённом куске металла, она изо всех сил жала на газ, однако огонь вокруг ревел всё громче, а жары и задымление нарастали. После пробуждения он еще долго ощущал запах горелого мяса и видел ее руки, приплавленные к рулевому колесу, голову, запрокинутую к небесам, и рот, открытый в нескончаемом крике. Опустившись на горячую землю рядом с Шепардом, Вики нарушила зловещую тишину. Возможно, она молила о прощении. Алекс отнял руки от лица и выплюнул. «О каком прощении, Вики? За что?» Лишь после того, как пожары наконец отбушевали, одни погасли сами, с другими справились пожарные, Алекс впервые полноценно выспался. Открыв глаза, посмотрел на часы. Восемь сорок. Утра или вечера. Услышал шум на кухне и стремительно распахнул дверь. Вот только воришек тут не хватало. «Доброе утро», — поприветствовала Вики. «Чай или кофе?» Он вытаращил на нее глаза. «Кофе, значит», — сказала она. «Чай», — уронил Алекс и сел за стол, обхватив голову руками. Теперь, когда вновь появилось время подумать, мысли вернулись к Джой и ее сообщению. В разгар безумия, царившего в последние дни, Нев доложил, что дом Хендерсонов превратился в пепелище. Надо полагать, сундук с куклой Венди уничтожен. Неизвестный контейнер, где лежали ее останки, тоже. Сама Джо уже больше ничего не расскажет. Вики разложила на столе воскресные газеты, специальные выпуски Sun и Gazette, посвященные лесным пожарам. Он отупело уставился на черно-белое фото семейной трагедии, напечатанное на первой полосе «Сан». Четверо детей, мать сгорела заживо, отец попал в реанимацию в Мельбурне, а от дома осталась лишь кирпичная дымовая труба, как у боскомбов. Девочка на снимке до жути напоминала Венди, потому что держала куклу, похожую на пропавшую куклу Венди. Алекс начал читать, но охваченный скорбью не одолел даже первого предложения. Вики поставила на стол чай и бутерброд на тосте, пролистала газет до некрологов. Шепард покачал головой и отодвинул газету — Откусил бутерброд, обжег язык острым помидором. «Вот это вам надо прочесть, Шепп», — заявила Вики. Он неохотно глянул на указанный некролог. Хендерсон Марк. Горячо любимый и храбрый брат Рут и Джой. Слишком много лет врозь, слишком много неразделенных воспоминаний. Пусть тебя всегда светит солнце. Алекс перечитал. Подумал о множестве вопросов, которые так и останутся без ответа. Прочитал следующий некролог, еще один и еще. Все о разных людях. Причем даже не в алфавитном порядке. Сколько не разберихи за каких-нибудь пару дней. Многих авторов некрологов он знал, но о многих даже не слышал. Ему вспомнился наивный констебль, который 23 года назад верил в то, что вскоре познакомится с каждым в округе. Шепард откусил очередной кусок тоста, мельком отметив обжигающий помидор. А потом перестал жевать при виде двух некрологов, начинающихся с Ларсен. Ларсен Барбара. Самая любящая и самая любимая мама на свете. Покойся с миром. И ниже. Ларсен Кроха. Самый любящий и самый любимый кот на свете. Покойся с миром. Алекс потёр лоб. В памяти всплыла картина. Колин гладит тяжело дышащего кота перед тем, как ехать с ним к месту захоронения Рут. Вики поморщилась. При приближении огня Барбара с Колином покинули дом, затем Барбара вернулась, чтобы... Вики громко вздохнула. «Спасти кота!» Выбежала с ним на руках, и тут на неё упала ветка и убила обоих. Самое обидное — то, что дом уцелел. Все трое остались бы живы, если бы не вышли за порог. Хотя знать об этом они, конечно, не могли. Боже, где Колин? Ночь он провёл в больнице, но физически остался в порядке, и его отпустили. Вики вновь поморщилась. Койки нужны для пострадавших. Так где же он? Вернулся домой и... Что? Колину нельзя быть одному. С ним Виола Боскомп. Она пока поселилась у Ларсенов, поскольку ей негде жить. Нил приедет туда же, когда выпишется из больницы. По словам Виолы, они готовы заботиться о Колине, пока хватит сил. Ведь все трое потеряли любимых людей и нуждаются друг в друге. Боском бы отстроиться, а Колин сможет жить с ними в новом доме. Ну, тогда получается, что все они в выигрыше. Хотя, конечно, какой уж тут выигрыш. Жуткая трагедия. Алекс вытер лоб. Столько некрологов. Будто иголки, которыми тычут в зияющую рану. Вики покачала головой. Нет, Шеп. Некрологи не усугубляют боль, лишь признают её и облегчают. Он посмотрел на Вики с беспокойством. Куда девалась её привычная легкомыслие? Спросил. Разве кто-нибудь хоть раз признал боль джой Хендерсон? Или Марка? Боль Рут и Гвен? Не знаю, Шеп. Возможно, это сделали вы? Отпустив Джой, признали тот кошмар, через который прошла вся их семья. А Джордж? Знаю, он был мерзавцем, но не перестаю гадать, с какой болью жил Джордж Хендерсон, от чего он стал таким. Этого мы никогда не узнаем. Однако, если Вики понизила голос, я говорю, теоретически, разумеется, если бы медицинская карта Джорджа случайно очутилась перед вами. и вы случайно её открыли и случайно прочли о том, что он страдал маниями и галлюцинациями, что не один десяток лет принимал рецептурные антидепрессанты. Господи, Вики, у вас что, вошло в привычку нарушать врачебную тайну? Ни в коем случае, Шеп. Вики шлёпнула себя правой рукой по груди в области сердца и с мрачной торжественностью произнесла «Обещаю, что карта Джорджа Хендерсона — никогда не очутится перед вами, ни случайно, ни вообще. И что я никогда не расскажу ни вам, ни кому-либо ещё о том, что он страдал галлюцинациями и депрессией». Она помолчала. «Или не страдал? Правда, может быть, какой угодно». Алекс вздохнул. «Ладно. Пожалуй, это кое-что объясняет. Однако с депрессией живут многие и при этом не бьют своих детей». не оставляют на их телах и душах страшные шрамы и тем более не убивают соседских малышей. Возможно, — думал он, — отпустив Джой, я признал ее боль. И тут следует остановиться. Вот если б только еще разобраться с сообщением Джой. Джой сказала, что нашла Венди и куклу. Я хочу выяснить, что и где было обнаружено. Каким образом? Съезжу на ферму. «Там пепелище, шеп!» Вики покачала головой. «Искать нечего!» Алекс взял ключи, повернулся к ней. «Вы едете или нет?»